Глава сороковая. Олегу в его покоях ночь казалась темнее, чем за стенами. Светильники не столько разгоняют тьму, сколько распространяют аромат дорогого масла. Мелкие красноватые язычки пламени тревожат, наполняют душу страхом. Спят не мог, долго метался по комнате, подбегал к окну и жадно вдыхал ночной воздух, но лёгкие хватали и горьковатый запах гари. Неуловимо пахло железом. кровью и ещё чем-то жутковатым, от чего кожа покрывалась пупырышками, а волосы на затылке начинали шевелиться как живые. Все чувства говорили громко, что это его последняя ночь в Гелонии. Пугающее ощущение обречённости заползло в грудь, сжало сердце, заполонило тоской от макушки до пят. А тут ещё в южной части города что-то горит, и изредка из-за тёмных стен показываются красные в ночи языки огня. Ощутимо несёт гарью, что входит в грудь и оседает во рту горечью. Он оделся, вышел во двор, тёмный как колодец, поднялся по широким каменным ступенькам, спасибо Гилону, на стену. Близко от груди блеснул наконечник копья, но незримый страж, разсмотрев бледное лицо Олега, узнал. Острое жало исчезло. Он слышал, как охранник медленно пошёл по стене, краняясь в тени. Луна поднялась из-за края земли, сияющая, но всё равно на ней легко различимы все пятна, словно на старой выгоревшей сковороде, что всё ещё служит честно и добросовестно. Полная луна, пока что полная. А потом краешек начнёт незаметно таять день ото дня, останется половина и будет таять, пока узкий серп не исчезнет вовсе. И ещё через неделю, мелькнула мысль, когда небо останется без луны вовсе. Появится молодая луна, свеженька, умыта. И хотя народ зовёт её народившейся луной, рассказывает разные истории про её рождение, но что-то ему не верится, что это новое. Пятна всё те же. Однажды он высказал свои сомнения одному мудрецу, но тот молча принёс свежеиспечённые его женой хлебцы. На всех сбоку выступала одинаковая рубется от треснувшей формы. И всё-таки он уверен, что это та же самая луна. Что бы там мудрецы ни говорили, но это та же луна, на которую падает откуда-то тень. Сердце тревожно стукнуло. Он ощутил, что снова подбирается к той важной мысли, что однажды уже посетила, но ушла под напором обыденности. На солнце пятен не рассмотришь, но оно меняется, как и луна. Утром крохотное, оранжевое, днём раскалённо-белое, а к вечеру остывает так, что становится красным, багровым, распухает Что с ним происходит, когда оно опускается за край земли? А если не исчезает, как говорят мудрецы? С чего бы ему исчезать, остывая до черноты? И вот это чёрное солнце двигается через подземный мир мёртвых, или его как-то тащат через те ледяные пустыни мрака? Тащит и тащит всю ночь, а утром снова пахнуло гарью, а огонь стал как будто ярче. Он вздрогнул, В двух шагах неслышно появилась крепко сбитая фигура в металлическом доспехе. Турч умел двигаться и без шума, как призрак, что значит побывал в разных переделках, где надо было не только с воплем и мечом над головой, но и ползком с ножом в зубах. Турч кашлянул, спросил: "И тебе не спится?". "Да, все чувут, что утром последний приступ". Олег потянул носом, поморщился, сказал озабоченно. Что там горит? Пожары что ли? Но почему так спокойно? Раньше гелоны как муравьи давно бы в воду таскали. Турч поморщился. Не пожары. Там это дурь. Жгут целые дубы, готовят уголья. Вроде бы Ляна пройдет босиком. Олег удивился. Зачем? Турч с полным равнодушием пожал плечами. Не знаю. Наверное, чтобы поднять дух защитников. Мол, я слабая женщина и то не боюсь огня, а вы, мужчины, должны быть стойкими в бою. Что-нибудь в таком роде. А кто-то вообще говорит, что это проверка её невинности. Мол, если за то время, что она жила в отсутствие скифа, не делила ложа с мужчинами, то пройдёт легко. Не знаю, как она может пройти по углям, у неё ж такие нежные ножки. Олег подумал, пожал плечами. Вообще-то она подолгу бегала босиком в лесу. А там не везде песочком посыпано и не везде травка. Так что подошвы её маленьких ножек всё же как копыта. И я, к примеру, смогу перейти через эти угли хоть три раза туда и обратно. Но разве это докажет мою невиновность? Когда идёшь по углям, тут главное не задерживаться, тем более не останавливаться. Ладно, а тебя ворота не тревожат? Слишком долго их обходили. Она стены бросались с другой стороны. Турчки внул. Ты уверен, что раньше не руководил обороной, а осадой? Ладно, можешь не говорить. Они даже скифы уже привыкли смотреть только в ту сторону. А ты? Ворота они выбьют, ответил турча Грюма. Но я собрал сколько мог народа и держу его поблизости от ворот. Там завтра будет очень жарко. Ветерок пахнул неожиданно горячий. Волосы затрещали, он вскинул голову. В ночи промчался рой злых красных ос. Хорошо, если успеют погаснуть там, на взлёте. Но если упадут где-то близко на сухое дерево, пожар вспыхнет наверняка. Какая-то дурь с этим предстоящим испытанием. Но тревожная мысль сразу ушла, сменившись мучительным беспокойством, что потерял какую-то важную мысль, что, возможно, продвинула бы его на шажок по этой трудной дороге познания. Торч посмотрел на него как-то странно. Махнул рукой и двинулся по гребню в стены. Слышно было, как строго окликнул стражу, обругал. Ему отвечали бодрыми сиплыми голосами. Звякало железо, донесся запах кислого вина и острого лука. На востоке забрезжил рассвет. Плечи Олега передернулись от утренней свежести и сырости. Он еще раз взглянул на небо. Ноги сами понесли по ступенькам вниз. Здесь ветра нет, затишно. От построек идёт животное тепло. Длинная костлявая фигура двигалась навстречу. Края балахона почти тащились по земле. Олег подумал, что жрецы наверняка наступают друг другу на полу, а то и на свои собственные. А коему кивнул ему безразлично, глаза устремлены вперёд. Олег спросил громко: "Погоди, что там за дурь с этим хождением босиком по углям?" А коему остановился нехотя. Олег видел в глазах жреца острое желание послать его в преисподнюю. Какое дело чужаку до их ритуалов? Но этот чужак пришёл со скифом. Правитель постоянно к нему прислушивается и акоем не хотя буркнул: "Тебе-то что? Она должна доказать, что не виновна. Народ лучше повинуется правителям непорочным, тем, которые лучше, чем они сами". И только? А что ещё? Олег наконец поймал ускользающий взгляд верховного жреца. Нехитри, зачем это тебе? Твои звёзды тебя подвели. Акоем ответил неожиданно зло с нажимом. Звёзды никогда не подводят. Что в небесах написано, то и будет. Просто надо читать верно. В пророчестве сказано, повторяю тебе ещё раз, что от сына Колоксая пойдёт великий род самых величайших правителей, полководцев, завоевателей, потрясателей вселенной. Это мы подумали на Гелона, но ведь и скиф тоже его сын. Олег подумал, признал. Да, верно, но все равно что-то не сходится. Ляна не порочна, я верю. Она пройдет по горящим углам. Акоем нахмурился, покусал губы. Ты не веришь звездам? Я верю. А они говорят, что моя дочь родит от сына Калакса многих сыновей. Значит, Ляна не сумеет пройти испытание. Олег предположил осторожно. Но есть еще один сын. Агафирс? Да, а у него, как я слышал, жены ещё нет. Окоем нахмурился, пожевал губами. Я смотрел на звёзды, сказал он наконец. И ещё утром было две звезды в созвездии Калаксая, но вот в полночь одна сорвалась с неба. За ней был огромный длинный хвост, но всё же она погасла, даже не достигнув земли. Я не знаток неба, но такой ясный знак понять могу даже я. Олег внимательно посмотрел ему в глаза. А если упала звезда скифа? В рассвете было видно, как потемнело лицо верховного жреца. Он стиснул кулаки, а под сухой кожей вздулись желваки. "Я люблю Гелонию", ответил он наконец. "Я буду сражаться за неё и за того, кто на стороне Гелонии. И какие бы блага мне не сулило небо, я не отдам дочь за врага моей Гелонии, врага страны, где начали сбываться мечты простого народа". Со стороны лагеря дул холодный злой ветер. Обычно Олег мало замечал, что снаружи его самого снег или жаркое солнце. Но сейчас, когда внутри всё холодеет от недоброго предчувствия, быстро продрог, совал ладони под мышки, наконец ушёл со стены в свою комнатку, которую совсем недавно делил со скифом. Сон не шёл. Весь город чует, что днём Агафирцы либо выбьют ворота, либо сломают стену. И будет последний страшный бой, будет резня, кровь, крики жертв и злобных охот победителей. А он чувствует только жалкую беспомощность загнанной в угол жертвы. Странно, знает же, что решится всё через несколько часов, но всё равно мысли текут вяло, сонно. Виски покалывают, будто перетрудился, хотя за весь день не поднял и соломинки. Гнетущее ощущение близкой беды вовсе не заставило метаться в поисках выхода. Сидит как пень, ждёт. Чего ждёт? Так корова видит мясника с топором в руках, но даже не пытается убежать или бодаться. Задумавшись, он не сразу ощутил чьё-то присутствие в закрытой на засов комнате. Ещё не понимая, что могло встревожить, Расея наогляделся, а рука скользнула к поясу. Почти забытое движение. Давно уж не хватался за рукоять ножа, но сейчас, в этом странном мире без магии, В комнате кто-то был помимо его самого, невидимый. Олег тряхнул головой, сделал волевое усилие, очищая мозг от рения, и тут же из трепещущего облака вышел Росоха. Он не отрывал взгляда от Олега, на губах неуверенная улыбка. Ещё не знает, видит его Олег или нет, старается идти на цыпочках. Ладно, сказал Олег, не прикидывайся. Если тебя не видели стражи, это ещё ничего не значит. Мне отвести глаза труднее, не намного, но все же. Рассоха виновато улыбнулся. Олег подошел, неловко обнялись. Олег похлопал его по спине, усадил за стол. Есть хочешь? Вид у тебя усталый. Спасибо, сказал Рассоха. Я пообедал, но все равно спасибо. Они сидели друг против друга по углам стола. Олег не чувствовал как ни странно напряжения. Ощущение было привычное, словно снова вернулись в те старые времена, когда он собирал совет семерых, и Рассоха был первым, кто поддержал. Ты знаешь, сказал Рассоха тихо. Что за сила выступила против тебя? Уже знаю, ответил Олег. Но почему ты здесь? Не знаю, ответил Рассоха. Не знаешь? Да не знаю, ответил Рассоха почти сердито. Это ты всегда всё знаешь, либо обязательно доискиваешься, что, как и почему. А я иногда и вот так, просто ощутил, что мы не правы, и я не прав. Ты тоже не прав, но ты меньше не прав. А так как остаться в стороне от этой схватки вообще что-то гадненькое, то лучше быть с тобой, чем, ну, чем там, на той стороне. Олег сказал тепло. Сумасшедший. Ты хоть соображаешь, что натворил? Вся сила на той стороне. А зачем? ответил Расохо. Я ж говорил, это ты всё сображением. А я иногда и так, как чувствуется, как мне подсказывают изнутри. Олег грустно улыбнулся. Маги говорят, что совесть это хорошая штука. Когда она есть у других, но сами предпочитают руководствоваться только правильностью, как одно время пытался и я. Почему она это затеяла? Хочет вернуться в свою башню и снова всё по-старому? Рассоха покачал головой. Нет. Все уже ощутили сладость полной власти над огромным миром. А что было раньше? У кого болото, у кого горы, а то и вовсе одна гора, у кого-то свой кусок леса. Нет, совету семи тайных быть. Это ты хорошо придумал, но вот только что? спросил Олег. Под ложечкой заныло. Расоха смотрится чувствующе, в глазах жалость, словно должен сказать неприятные слова, но справедливые слова. "Сгрёб ты нас силой", объяснил Расоха. "Очародеи народ обидчивый и часто мстительный". "Но это от правдеси. Просто людин часто вынужден наглотает обиды, а очародеи?" "Понимаю", прервал Олег. "И ещё Хаками не нравится, что я так и не стал одним из вас. Это я знаю." Только не думал, что всё зайдёт так далеко. Расоха поёжился, опустил голову. Олег заметил, что мудрец старается не встречаться с ним взглядом. Видишь ли, заговорил он с усилием. Какама, она ещё не встречала мужчину, который устоял бы перед её чарами. Она сильно уязвима. Говорят же, что математическую логику изучают один год, а женскую всю жизнь. Но дело не только в этом. Для других это не повод, сам понимаешь. И вообще ты прав, мы все в чем-то одинаковы. Потому так быстро сошлись, хотя до тебя враждовали люто. Ты нас объединил, вражду мы забыли. Но сам ты так и не стал ни другом, ни соратником, ни со товарищем. И хотя мы равны, все семеро равны, но все равно каждый знает, что ты всех нас сильнее. Потому сейчас, когда все потеряли магическую силу, некоторые А не только одна Хакама решили сбросить твою игу. Олег прошептал раздавленно: "Какое ига? Я несколько лет вообще не был на Совете. Вы править миром сами. Я что? Я брожу по свету как нищий, как последний бродяга? Что и пугает? возразил Рассоха. Думаешь, кто-то из нас мог бы там бродить? Это признак силы. Эх, не понимаешь." Олег, миром правим мы по твоим начертаниям. Каждый знает, что ты можешь вернуться в любой момент. И это поверь, злит каждого, даже меня. Так что тебя ты искали, хоть ты и заметал следы, как хитрый зверь. Потом Хакама долго подталкивало вас пойти в войну на Миш, а там стичь ей и ее любимцу Агапирсу. Вы почему-то не получилось, хотя все звезды вещали удачу. Но все равно в расположении звезд начертана твоя гибель, Олег. Потому мы здесь, Олег. Там такое войско, что ты даже не можешь представить себе. Не только до зимы. Сегодня же стены этого града падут. Сюда ворвётся не только железное войско Агафирса, а оно у него страшно видеть эту спаянную железной рукой правителя, могучую конную армию. С ним жадные наёмники с запада, яростные гиганты севера, злые и беспощадные люди востока. Все это теперь входит в армию Агафирса, и все эти люди теперь зовутся просто Агафирцами. Увы, Олег, я говорю тебе то, что знаешь ты и сам, но не знаю, осмеливаешься ли произносить это вслух. Не каждый это решится сказать самому себе. Увы, все звезды вещают твою гибель, Олег. Вчера мы еще раз проверили все карты неба. Расположение звезд говорит, что ты умрешь в течение суток. Олег молчал. Лицо его было в тени, но Рассоха видел тёмные круги под глазами, глубокие складки на лбу и тоску в глазах. Не дождавшись отклика, Рассоха заговорил убитым голосом, сам чувствуя, как голос дрожит от жалости и сильнейшего сочувствия. Она всё просчитала. Олег, зачем? Ну зачем ты тогда, а? Раскрыл нам свой день и место рождения? Что за дурь? И вот Хакама просчитала все звездные карты, проследила твою судьбу. Теперь она знает твой смертный час. Она знает, что все это лето ты уязвим, как никогда не был уязвим раньше. А теперь вот умрешь. Звезды сошлись, все предначертания сбываются. Она только хочет, чтобы это было от ее руки. Что я ей сделал? – спросил Алекс с горечью. Из одинокой чародейки, хозяйки крохотной долины, затерявшейся среди гор, сделал владычицей мира в составе семи тайных, конечно. Олег, любовь женщины отвергать опасно. Но зачем? Зачем ты тогда? Понимаю, хотелось завоевать нас не только силы, но и, так сказать, сердца. Да, завоевал, но не всех, не всех. И вот теперь свою тайну, которую ты нам доверил, она обратила против тебя. Думаешь, ты случайно встретил скифа тогда в корчме? Случайно на вас нападали то одни разбойники, то другие, а то и вовсе откровенные наёмные убийцы. Да, навела этого скифа почти год в одиночку, потом сумела состыковать вас. А уже намного, намного позже для завершения своей задумки созвала остальных чародеев. Олег признал Да, это было блестяще. Всё, сказал Рассох с горечью. Абсолютно всё сбывалось по её расчётам, даже в мельчайших мелочах. Разве что вы после гибели Гелона не пошли в земли Миш, как показали звёздные карты? Но и это, как оказалось, было просто неверным истолкованием. Ведь Агафирс и Скиф так похожи. Словом, прямые дороги к городу Гелона заранее нанесли на все карты, раздали войска, мы те тут же двинулись к вашим стенам. Олег вспомнил, что только буквально чудо помешало им пойти в страну Миш. Если бы не отказ Калаксая возглавить царство, то они бы сейчас уже въезжали в городские врата столицы царства Миш, где их ждали ловушки и гибель. Но ты это не остался, спросил он. Ты почему-то здесь. А что я? огрызнулся Расуха. Я урод, недоумок. Вообще не мак, ибо настоящий маг всегда на стороне побеждающего. Да и толку от меня мало. Если честно, то вообще никакого. Не скажи, возразил Олег. Ты согрел моё сердце. Теперь оно стучит с новой силой. Расухох хмыкнул смущённо, поёрзал, сказал невесёлым голосом. Олег, я осмотрел земли Гелонии и её кордоны сверху, глазами орла. Олег удивился. сверху не своими, объяснил Расоха. Не своими. Орёл там один летал, ну я и Но как? Или ты как-то сохранил свою магию? Увы, её никто не сохранил. Но за свою жизнь мы что-то да научились делать лучше, чем другие. Я с детства любил птиц, зверей, потому всегда умел находить общую нить хоть с птицей, хоть с лесным зверем. На беду Хакама умеет это делать еще лучше, говорят, она может даже глазами муравья. Она их любит, знает, заботится о них, вот и постигла некоторые их тайны. А что тут хорошего? Вот орел, это да. Представляю, сколько ты увидел. Муравей заползает в такие норы, возразил Рассоха, что куда-то морлу. И все сокровища земные муравей видит и знает, где что лежит. Так вот, увидел я в самом деле, Олег, нехорошее. С хакамы явились такие силы, что я сперва даже не понял, зачем столько. Вся конная армия Агафирса, а это скажу тебе, теперь самое лучшее войско, что только существует на свете. А потом только сообразил, что это не хакама привела, а сама Агафирс. Просто он не собирается здесь останавливаться. Захватив Гелонию, он обеспечивает себе прочный тыл, после чего тут же идет дальше. Он завоеватель по натуре. Олег поморщился. Нет, это Скив завоеватель. В нем это живет, кипит. А вот Агафирса мы сами сделали завоевателем. Когда Гелон и Скив ушли от Миш, то вся власть осталась Агафирсу, как будто презрительно отброшенная братьями. И хотя наследником и так является Агафирс просто по старшинству. Всё равно теперь на нём это позорное пятно, что он подобрал брошенное на землю более благородными братьями. Народ везде любит красивые жесты. Теперь Агафирсу постоянно приходится доказывать, что и он чего-то стоит. Вполне возможно, что для своих земель он сделал не меньше, чем сделал Гелон, и не меньше, чем сделал бы Скиф. Но всё равно его сравнивают с отсутствующими братьями и всякий раз говорят: А вот если бы они у нас были правителями, то у нас бы вообще молочные реки в кисельных берегах. Расохо кивнул. Представляю, как это бесит Агафирса. Не думал, что ты такой злорадный. Подумай, не будь на Агафирсе такого пятна, может быть, он не пошёл бы войной на братьев. А так его легче подтолкнуть, мол, сразу решит все задачи. Но вот то, что Агафир сдвинул все войска, Это, кроме того, что есть ещё противник пострашнее, Хакама. Она увы не одна. С ней пятеро самых сильных чародеев белого света. И у каждого наверняка что-то из вещей, накопивших магию. Арасоха спросил грустно: "А у тебя?" Олег сказал с досадой: "Если б знал, где упаду. Ничего у меня нет. Ничего. Я вообще презирал вещи. Чёрт, сейчас бы это так пригодилось. Ведь что-нибудь мелкое, я бы сумел повернуть и использовать, но нет ничего. Видел бы меня один мой лохматый друг, он еще дал мне кличку Олег вещий, а я такое проморгал прекращение магического дождя, да и самого дождя, если честно, не чувствовал, не знал о нем. Пил магию как свинья помоет, думал, что так было вечное и будет вечна, а теперь даже магической щепочки нет. Не даром про таких говорят, что на звёзды смотрит, а ямы под ногами не зрит. Рассох развёл руками. "Да, Олег, это верно, за тобой это заметили и не преминули воспользоваться. Мол, он всё в высоком да о высоком, на этом и поймаем. Мы тоже когда-то в высоком пробовали. Но кто устал, кто увидел, что в невысоком можно быстрее нарыть радостей. Хакама тоже говорят, искала в высоком, но недолго." Высокая, всё-таки, далеко, до него ещё добраться надо. А не высокая, вот оно, бери, пользуйся. Алекс сказал раздражённо. Так и пусть пользуется. Я причём? Рассохов вздохнул, коротко посмотрел на него, поколебался, не зная, говорить или смолчать. Всё же молвил осторожно. О вы, не каждая даже очень умная женщина способна постичь элементарную истину. Существуют и такие мужчины, которые к ней абсолютно равнодушны. Олег не уловил смысла. В голове гудело от усталости, а мысли плыли разноцветными обрывками. "Когда у тебя есть только молоток, прошептал он, всё похоже на гвоздь. Ладно, не пора ли обратно? Уже близок рассвет. Скоро здесь начнётся". Рассоха посмотрел на него добрыми, печальными глазами. "Я остаюсь с тобой, Олег". сказал он просто Что бы там тебя не ожидала